Прошлое. Новая клиентка мне нравится. Сразу ясно, что с ней будет непросто, но это ничего. Она сидит передо мной, скрестив стройные ноги и буквально источает уверенность. Видно, что она в мире с собой. Но в каждом из нас есть тьма, и чем глубже она спрятана, тем интереснее. Беру со стола блокнот, достаю из кармана ручку. Заметки можно делать и на компьютере. Но клиентам нравится видеть в руках у психолога старомодный блокнот. Думаю, проблема с компьютером в том, что клиент никогда не знает, чем мы там за монитором занимаемся. Может, делаем записи, а может, смотрим сериал. Я начинаю задавать стандартные вопросы, и она удивлённо поднимает бровь. «Серьёзно?» — спрашивает она. Я хмурюсь, она берёт себя в руки. Выпрямляется, расплетает ноги, разглаживает юбку, и сосредотачивается на моих вопросах. «Зачем вы здесь?» — спрашиваю я, когда вопросы заканчиваются, и под конец произношу традиционную фразу о том, что ничего из сказанного ею не выйдет за пределы этой комнаты. «Этой комнаты». Я оглядываюсь по сторонам, смотрю на бледно-розовые стены, на окна, они выходят на улицу. «На окнах нет жалюзи, которые скрыли бы нас от любопытных глаз. Только занавески и задернуть их я не могу, во всяком случае, в это время дня. Вот почему пришлось делать так, чтобы мы сидели подальше от окна. Осторожность превыше всего». «Никаких серьёзных проблем у меня нет», — говорит она. «Просто я подумала, что полезно будет поработать с психологом и узнать, на что это вообще похоже. И поговорить. Ведь это же всегда хорошо поговорить, правда?» «Безусловно» соглашаюсь я. И вот мы говорим. О её детстве, счастливом. О подростковых годах, без особых проблем. О карьере. Она всем довольна. Единственное, о чём она не рассказывает, это муж. Я знаю, что она замужем, поэтому её молчание само по себе красноречиво. Кладу блокнот на стол. «Как давно вы замужем?» — спрашиваю я. На лице удивление, поэтому я выразительно смотрю на её левую руку, на тонкое золотое кольцо на безымянном пальце. «А может, я вдова?» — говорит она. «Вы действительно вдова?» — спрашиваю я. «Нет». Я жду, и она продолжает. «Семь лет. Я замужем семь лет». «Семь счастливых лет?» — уточняю я. «Семь восхитительных лет. Ни одной проблемы». Я сдерживаю вздох. Она меня разочаровала. Наклоняюсь вперёд и смотрю ей прямо в глаза. Знаете, что говорил Генри Дэвид Таро про счастье? Теперь, похоже, это я разочаровал её. Она тоже наклоняется вперёд и смотрит прямо мне в глаза. Да, — говорит она, — я знаю, что говорил Таро про счастье. И это полная чушь.